— подал голос первый щейка. — Там, где муки адские. — А давай сам рисуй, — обиделся второй. Нижняя губа на портрете свесилась ниже подбородка. — Отметину на лбу не забудь, — посоветовал первый. Второй щейка намлевал точку в центре шапки. — О! — показал первому щеке последний рисунок. — А этот хорошо получился. Распахнулась дверь, вошел опухший от всего Лавр Петрович. — Сколько ждать можно? Уже прибыли.